Перед вашим отъездом из Пизы? Это имя мне незнакомо. Как? Джованни Болла. Вы его прекрасно знаете. Молодой человек, высокого роста, бритый. Ведь он ваш товарищ по университету. Я знаком далеко не со всеми студентами. Боллу вы должны знать. Посмотрите, вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает. И полковник небрежно передал ему бумагу, в заголовке которой стояло «Протокол»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 Заваленный кучами мусора и всяких нечистот пол и ужасные зловония, распространявшиеся от сточных труб и прогнившего дерева. Артура втолкнули в эту конуру и заперли за ним дверь. Он осторожно шагнул вперед и, вытянув руки, содрогаясь от отвращения, когда пальцы его касались скользких стен, на ощупь отыскал в потемках место на полу, где было меньше грязи.